Глава 11 Она не спала всю ночь. Кружила по комнате, изводила себя, пугалась призраков. Приняла ванну, стало поздно, поставила под душ Полетту, кое-как причесала ее, и они отправились на прогулку на улицу Гринель. Зашли в кафе позавтракать, но ей кусок не лез в горло. «Ты сегодня нервная. У меня важное свидание». «С кем?» С собой. Ты идешь к доктору? Всполошилась старая дама. После обеда Полетта, как обычно, задремала, Камилла забрала у нее вязание, укрыла пледом, и на цыпочках удалилась. Она закрылась у себя раз в сто переставила табурет и придирчиво осмотрела кисти и краски. Ее тошнило. Франк только что вернулся и отправился прямиком к стиральной машине. После истории с испорченным свитером он сам закладывал белье в машину, комментируя, как клуша домохозяйка изъяны сушки, растягивающие трикотаж и расслаивающие воротнички. С ума сойти до чего увлекательно. Дверь открыл Франк. «Я к Камилле. В конце коридора». Потом он закрылся у себя в комнате, и она была ему благодарна за проявленную в кое-веки раз тактичность. Оба они чувствовали себя неловко, но по разным причинам. Вранье. Причина была одна и та же. Страх. Ситуацию спас он. Ну что, начнем? У тебя есть ширма? Хоть что-нибудь? Она возблагодарила небо. Видишь, я натопила. Ты не замерзнешь. Потрясный камин. Черт. Мне кажется, что я попал в кабинет врача. Меня это нервирует. Я... Трусы тоже снимать? Если хочешь, можешь не снимать. Но если сниму, будет лучше. Да. Но я в любом случае всегда начинаю со спины. Вот же непруха. Уверен, у меня там полно прыщей. Не беспокойся на этот счет. Поработаешь голый по пояс на свежем воздухе, и они исчезнут. Даже прежде, чем ты успеешь разгрузить первую машину навоза. «Знаешь, из тебя бы вышел первоклассный косметолог». «Может быть. Давай, выходи и садись вот сюда. Ты бы хоть у окна меня посадила, что ли? Все было бы развлечение». «Не я решаю». «А кто же?» «Свет». «И не жалуйся, потом тебе придется все время стоять». «Долго?» «Пока не упадешь». «Уверен, ты сдашься первой». «Угу», — буркнула Камила. Она хотела сказать «это вряд ли». Она начала с серии набросков, кружа вокруг него. Дурнота отступила, в руке появилась легкость. А вот он чувствовал себя все скованнее. Когда Камила подходила слишком близко, закрывал глаза. Были ли у него прыщи? Камила не заметила. Она видела напряженные мышцы, усталые плечи, шейные позвонки, выступавшие под кожей, когда он наклонял голову, позвоночник, напоминающий изъязвленный временем горный кряж. Его нервозность, выступающие челюсти и скулы. Синяки под глазами, форму черепа, впалую грудь, худые руки с темными точками, следами уколов. Прозрачная кожа, синие прожилки вен, следы, оставленные жизнью на его теле. Да, именно это она подмечала в первую очередь. Печать бездны. Следы гусениц, огромного невидимого танка и невозможную, немыслимую застенчивость». Примерно через час он спросил, можно ли ему почитать. «Да, пока я тебя приручаю». «А ты... ты разве еще не начала?» «Нет». «Ладно. Ты ничего не имеешь против чтения вслух?» «Давай». Он раскрыл книгу. «Я чувствую, что отец и мать реагируют на меня на уровне инстинкта, не разума. Они не уверены, что хотят видеть меня у себя». Так человек сомневается, стоит ли пускать в дом собаку. Лапы вечно грязные, да и кудлат ужасно. Он всем причинит неудобства. И лает слишком громко. Одним словом, грязное животное. Так-то оно так. Но ведь у зверя человеческая история. У пса, пусть он всего лишь пёс, человеческая душа. Тонкая душа, чувствующая, что думают они окружающие. Тогда как обычная собака на это не способна. Да ведь этот пес сын нашего отца, но его так часто выпускали на улицу, что он, сам того не желая, стал очень злым. Ну так что же, отец давно забыл эту деталь. Так зачем о ней говорить? Он откашлялся. И с Ес... ох, извини. Естественно, пес сожалеет, что притащился сюда. На пустыре его одиночество было менее тяжким, чем в этом доме, несмотря на все их любезности. Животное явилось с визитом, дав слабину. «Надеюсь, мне простят этот ложный шаг. Я же со своей стороны постараюсь...» «Стоп», — скомандовала Камила. «Довольно, остановись. Пожалуйста, хватит». «Тебе мешает?» «Да. Прости». «Все. Теперь я тебя знаю». Камилла захлопнула блокнот, и к горлу снова подступила тошнота. Она задрала подбородок и запрокинула голову назад. Все в порядке? Так, ты повернешься ко мне лицом, сядешь на стул, расставишь ноги и положишь руки вот так. Уверена, что мне стоит раздвигать ноги. Да. А руку ты согни ее в запястье, а пальцы держи расслабленными. Подожди, не шевелись. Она порылась в своих вещах и показала ему репродукцию картины Энгра. Вот так. «Кто этот толстяк?» «Луи Франсуа Бертен. Кто он?» «Будда-буржуазии. Сытый, богатый, торжествующий. Это не моя характеристика, так написал о нем Мане. Изумительно точно. Согласен?» «Хочешь, чтобы я принял такую же позу?» «Да. Ну, ладно». Расставить так расставить. «Эй, оставь в покое свою пеписку. Вот так. Меня твой прибор не интересует», — успокоила его Камилла, листая свои наброски. «На, посмотри, вот он какой». «Ох...» Одним коротким словечком он выразил разочарование и растроганную нежность. Камилла села, положила планшетку на колени, встала, подошла к Мольберту... Ничего не получается. Она занервничала, обругала себя последними словами, прекрасно сознавая, что просто пытается оттолкнуть от себя пустоту, сделать шаг назад от края пропасти. В конце концов она поставила лист вертикально и решила сесть на одном уровне со своим натурщиком. Наконец решилась, набрала в грудь воздуха и тут же разочарованно крякнула. Сангины в коробке не было. Графит, перо, сепия. А модель ясно дала понять. Только сангина. классик и романтик. Она оторвала локоть от стола. Рука повисла в пустоте, пальцы дрожали. «Главное, не двигайся. Сейчас вернусь». Она кинулась на кухню, нашла бутылку джина и утопила свой страх. Постояла с закрытыми глазами, держась за край раковины. «Так, еще глоток. На дорожку». Когда она вернулась, он поднял на нее глаза и улыбнулся. Он знал. Эти люди всегда узнают друг друга, даже самые униженные и смирившиеся. Это как зонд или радар. Деликатное участие, отпущение грехов. Тебе лучше? Да. Тогда вперед, пора начинать. Он держался очень прямо и слегка отчужденно, совсем как она. Заставив себя успокоиться, посмотрел прямо в лицо той, что унижала его, сама того не понимая. Его взгляд был печальным и просветленным, больным, доверчивым. Сколько ты весишь, Венсан? Около 60-60 кило вызова здравому смыслу. Зададим себе неприятный, но интересный вопрос. Камилла Фок. Протянула этому парню руку, чтобы помочь ему, как думает он сам, или для того, чтобы усадить его голым и беззащитным на красный пластиковый стул в кухне и препарировать. Что это было? Сочувствие? Любовь к человечеству? Да неужели? А может, она все просчитала заранее? Его выдворение наверх, собачий корм, доверие, гнев Пьера Кесслера – Уход с работы, тупик. Все художники — чудовища. Нет, невозможно. Это было бы слишком неприятно. Истолкуем сомнения в ее пользу и помолчим. Эту девушку понять не так-то просто, но хватка у нее бульдожья. А что, если ее врожденное благородство именно сейчас и проявляется? В этот самый момент, когда зрачки у нее сузились, и взгляд стал совершенно безжалостным. Они не заметили, как стемнело. Камила машинальным движением зажгла свет. Оба, художница и натурщик, одинаково взмокли от пота. «Остановимся. У меня судороги, все тело болит». «Нет!» — закричала она. Ее жесткий тон удивил обоих. «Прости, не шевелись, умоляю тебя». В брюках. В переднем кармане. Транксен. Она принесла ему воды. «Потерпи еще немножко. Очень тебя прошу. Можешь прислониться к стене, если хочешь. Я... Я не умею работать по памяти. Если ты сейчас уйдешь, мой рисунок можно будет отправить в помойку. Извини меня, я... Я почти закончила. Все. Можешь одеваться?» «Это серьезно, доктор?» «Надеюсь», — прошептала она. Он потянулся, погладил собаку, прошептал ей на ухо несколько ласковых слов. Закурил. «Хочешь взглянуть?» «Нет». «Да». Он выглядел потрясенным. Черт, Это... это круто! И жестоко!» «Нет, это нежно!» «Почему ты остановилась на лодыжках?» «Хочешь, чтобы я сказала правду или мне что-нибудь придумать?» «Правду, я не умею рисовать ноги». «А еще почему?» «Да потому. Тебя ведь мало что держит на этой земле, так?» «А мой пес?» «Вот он. Я только что его нарисовала. Вид из-за твоего плеча». «Господи, какой же он красивый! Какой красивый! Какой красивый! Какой красивый!» Она вырвала листок из блокнота. «Вот так и живем», — пробурчала Камилла, изображая обиду. «Стараешься, расшибаешься в лепешку, даришь им бессмертие, а их, если что, и волнует, так только портрет дворняги». «Нет, клянусь честью». Довольно собой?» «Да». «Хочешь, чтобы я пришел еще раз?» «Да». «Попрощаться со мной и оставить свой адрес? Выпьешь?» «Нет, пойду лягу, мне что-то худо». Провожая его по коридору, Камила хлопнула себя по лбу. «Полетто, я о ней забыла!» Комната была пуста. «Черт!» «Проблема?» «Я потеряла бабку своего соседа. Смотри, на столе записка. Не хотели тебе мешать. Она со мной. Приходи, как только сможешь. По скриптум. Псина твоего парня наложила кучу у входа.